Не выдумал, а вспомнил. Просто у этого имени общий корень со словом Василиск, на которого похож наш гость. Сходство, на мой взгляд, недостаточное, чтобы назвать это существо просто Василиском, но и полностью его игнорировать у меня не получается. Поэтому компромисс. А что имя из другого мира, так даже лучше, будет подчёркивать его уникальность. Да ее и её и подчёркивать особо не надо, заметила Миломоре, и, в общем, была права. Значит, так, сказал я. Ты у нас Базилио. Договорились? Меня зовут Макс. Эту прекрасную леди Миламоре вижу тебя как наеву. И ты нас, надеюсь, тоже. А теперь, когда мы все наконец знаем, как друг к другу обращаться, поведай нам, друг Базилио, откуда ты взялся в моей башне и почему собираешься исчезнуть навек? Я не собираюсь, что вы? испуганно сказала чудище. Просто я чрезвычайно опасаюсь возможности подобного исхода. И я понимаю тебя как никто, но всё равно рассказывай с самого начала. Я не знаю, как можно рассказывать о собственном рождении, вздохнул Базилио. Сперва меня не было, и вдруг я появился и сразу услышал крик: "Что это за хрень?" Но не понял, что речь идёт обо мне. Вокруг был такой яркий свет, что я зажмурился. Но потом стал приоткрывать то один глаз, то другой по очереди, и понемногу привык. Вышло так, что мне каким-то образом передались знания, которыми обладал мой создатель. Все или только некоторые, теперь можно только гадать. По крайней мере, я с самого начала знал, что появился на свет в результате его колдовства, и что таких, как я, вообще-то не бывает, и что я слишком большой и страшный, поэтому не подхожу Вот для чего конкретно не подхожу, я так и не понял, потому что очень огорчился и заплакал. А создавший меня человек этого не заметил. Он выглядел очень сердитым и ругался разными ужасными словами, которые я не решусь воспроизвести в вашем присутствии, потому что, к сожалению, отчасти понимаю их смысл. Э в промежутках между ругательствами он повторял, как же сделать, чтобы эта хрень исчезла, как же её убрать. Тогда я наконец понял, что хрень это я, и заплакал ещё горше. Мне совсем не хотелось вот так сразу перестать быть. Я ещё даже толком не попробовал жить. Кто уже успел почувствовать, что мне это скорее нравится, чем нет. Какой ужас, сказала Миломоре. Бедный ты мой зверь, только родился и вдруг тебя сразу хренью обзывают и извести хотят. И вовсе ты никакая не ни хрень. а очень хорошее, умное, славное чудище, так и знай. Скажи ему, Макс. Офигительное, — подтвердил я. В жизни таких прекрасных чудищ не видел. Ну и тут случилось то, чего следует опасаться, когда безответственно сюсюкаешь с малознакомыми химерами. Базилио зарыдал. Если вам кажется, будто рыдающий гигантский индюк с рыбьим туловищем, это очень смешно, я вас понимаю. И сам раньше так думал. Но на практике оказалось, что это довольно трогательно и одновременно куда более жутко, чем я способен вообразить. То есть наеву ещё ничего, но во сне я бы такое увидеть ни за что не хотел. Пожалуйста, если можно. Вы такие добрые, сквозь слёзы пробормотал Базилио. Я же знаю, что с человеческой точки зрения совершенно ужасен, а вы всё равно конец фразы утонул в новом потоке слёз но мы с миломорем мужественно дождались завершения рыданий и только тогда потребовали рассказывай дальше дружище как ты к нам попал или твой создатель просто колдовал в этой башне он что работает в доме вду вот уж кстати совершенно не удивился бы от слухов которые никогда не попадаются на глаза чего угодно можно ожидать но базилио отрицательно поматал своей нелепой индюшачей головой Нет, нет, не в этом доме, в другом. Создавший меня человек ещё немного поругался и куда-то убежал, а я увидел, что окно открыто и вылетел.